Ах, и сам я нынче чтой-то стал не стойкий, не дойду до дома с дружской попойки. Там вон встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель, а лети Сам себе казался я таким же клёном, только не опавшим, а вовсю зелёным, и, утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую обнимал берёзку.